Глава девятая У Батуха навсюду свои соглядатые. Конечно, в его ставку тут же метнулся гонец с известием о страшной трагедии, унесшей жизни почти целого тумена в стенах козели Секи. Это действительно была трагедия. Как же в тайне радовались те, кому не удалось попасть внутрь крепостей и поучаствовать в ее разграблении. Никто не понял, почему вдруг гореть начало все. Оспавшихся изнутри не нашлось, поэтому некому рассказать, как вдруг сверху полетели факелы и загорелась нефть из горшков со старого воза. Конечно, монголы посчитали это колдовством. Никто не мог представить, что гореть способна вода во рву. Бату слушал гонца молча, не выражая никаких эмоций. Да и что говорить, нашелся хитрый урус, обманувший даже Субедея которого, казалось, обмануть нельзя. Железные урусы маленького города взяли неимоверно высокую плату за него, при этом умудрившись спастись сами. Хан мгновенно понял одно. «Никто не должен знать, что в действительности произошло в городе. Монголы должны забыть о нем». Бату хорошо помнил наставление Субедея. «Если хочешь, чтобы о твоей неудаче скорее забыли, забудь о ней сам». Выводы сделай, но забудь. Но сейчас Батухана больше интересовало поведение наставника. Неужели Субедей все же предал его? Или Богатура покинула удача, и то, и другое плохо. Старый полководец в любом случае становился опасным. Если он попытался обмануть бату, то сделает это еще раз. А если Субедею больше не видать удачи, то к чему хану полководец неудачник? Таких слишком много в монгольском войске и без старого Субедея. Бату почувствовал, что внутренне готов проститься с наставником и даже жаждет этого. От понимания вот такой готовности стало не по себе. Все же Джихангиром Бату стал благодаря Субедею. Никто не выбрал бы главой похода именно этого внука-потрясателя Вселенной, если бы не старый пёс Чингисхана. Но всему свое время. Субедей выполнил свою роль, он может уйти. Оставалось только найти способ удалить полководца как можно дальше, не обидев его, чтобы не завести сильного и опасного врага в его лице. Для себя хан решил, что сначала выслушает погубившего столько воинов и потерявшего столько времени богатура, а потом даст понять, что тому пора на покой. Цубедей не глуп, он сам догадается, что лучше уйти добровольно, чтобы не быть казненным за неудачу. Бату не собирался наказывать богатура за козели секи, прекрасно понимая, что любой другой на его месте оказался бы в таком же положении. Просто эти урусы так хитры, как никто другой, но он ждал, что полководец приползет на брюхе вымаливать прощения. Однако произошло все не так. Первым в ставку примчался не субедей, которому было бы положено уже ползать у ног хана, а царевич Гуюк. Он тоже был виновен, потому что и его воины стояли у козели секи, только по другую сторону реки. Они не успели переправиться на помощь тем, кто упустил дружину, уходящую из города, но с Гуюка спрос маленький. Он отвечал за северную и западную стены города, а там ничего плохого не произошло. Урусы прорвались с южной и восточной стороны. Царевич Гуюк примчался не столько виниться. Он вообще не собирался делать этого перед Бату. Сколько, чтобы не пропустить миг, когда будет повержен всесильный Субедей, чьи воины держали восточную и южную стены сожженного города. Внутри погибло немало и тенов самого богатура. Гуюк подошел к стоявшему безмолвно Батыю и едва склонил голову в знак повиновения – никакого ползания у ног. Сегодня под Джихангиром так основательно закачался его трон, что можно и не ползать. Для себя царевич уже решил, что завтра же потребуется созыва всех участников похода и настоит на том, чтобы Субидея казнили как виновника в провале у Козели Секи, а также, чтобы Бату больше не был джихангиром похода. Слишком много неудач случилось последние месяцы, а города хотя и дали огромную добычу, но потребовали большую плату за это. Монгольское войско впору восстанавливать после таких успехов. Бату, конечно, понял все мысли своего двоюродного брата, догадался, что тот задумал. Теперь главным стало не дать себя утопить даже если для этого потребуется принести в жертву Субедея. Конечно, удаление из войска Богатура неизбежно, только сделать это надо так, чтобы не пала тень на самого Джихангира. Еще один повод для нападок царевичей ему не нужен». Голос Бату был тих и строг. Он не позволил Гуюку самому начать говорить. «Где был ты, когда конница у прорывалась из города?» Царевич даже на мгновение потерял дар речи. Бату собирается обвинять его в неудаче, вернее, в полном провале субедея, но почти сразу взгляд Гуюка стал насмешливым. Мои воины держали свою сторону крепости, и они не допустили, чтобы урусы прорвались там. Зная Бату расположение козели секи, он мог бы сказать, что там и невозможно прорваться. Но Гуюк не сам выбирал расположение своего тумена. Субедей встал с южной стороны, оставил царевича с запада. Это было сделано для того, чтобы первому ворваться в город и захватить больше других добычи. Вот и получил. «Верно, — говорят, — не думай, что ты лучше других. Это плохо кончится». Бату молчал, потому Гуюк решился чуть поиздеваться над богатуром. Едва ли он рискнул бы это сделать стой с той субедой рядом. Но полководец еще не прибыл, а у царевича было хорошее настроение. Ничто не радует так, как неприятности соперника. Помыслы богатура крученные, как шерсть молодого барашка. Он не хотел чужой помощи и не просил ее. Когда мы сами решили прийти, было уже поздно. Урусы прорвались быстро, воины Субидеи не успели оказать им сопротивление. Царевич даже сокрушенно развел руками. Нет ничего переменчивее воинского счастья. Оно как погода, с утра светит солнце, а к вечеру затянет тучами. Можно было посмеяться и дальше, но Гуюк побоялся, что это уже слишком, и может вызвать взрыв негодования самого Бату. У хана и так ходуном ходили желваки, но взгляд по-прежнему был бесстрастным. Ишь, как его выучил Субедей. Гуюк ненавидел Субедея за многое. За удачливость, за презрение к любой слабости, но больше всего за то, что верный пес Чингисхана предпочел ему Бату. Одной из причин постоянного пьянства царевича была эта зависть к выбранному Субедеем Бату-хану и нежелание богатура считаться с ним гуюком. Но теперь ненавистный полководец повержен, как завтра будет повержен и его хан. Царевич твердо решил на совете добиваться устранения ставшего неудачником полководца. Бату больше разговаривать не стал. Круто развернувшись, ушел в свой шатер, не завяз с собой. Гуюк на всякий случай чуть постоял, ожидая, но ничего не выждал и отправился к себе. Ничего, ему сообщат, когда богатур приедет. Тогда можно будет словно по делу снова зайти к хану и полюбоваться на то, как он унижает своего наставника. А если вдруг Бату не решится на это, то завтра на совете Гуюк во всеуслышание объявит, что хан прощает даже такие провалы и не способен спросить со своих полководцев». Батул слишком вознес своего наставника в благодарность за избрание джихангиром, но излишний острый клинок опасен тем, что часто режет собственные нужные. Об этом не стоило бы забывать избранному джихангиру, которого можно и переизбрать. Ничего, что Каракорум далеко, обойдутся присланным согласием. Только сначала нужно убрать единственного способного помешать человека – Субидей-богатура. Старшего брата хана Арду Гуюк в расчет не принимал. Тот не рискнет сказать «против», а если и рискнет, то что значит голос одного царевича против многих? Твердо уверовав, что Бату не решится наказать Субидея за провал в Козеле-Секе, а значит даст повод потребовать созыва всех царевичей, Гуюк заметно повеселел. Этим провалом Бату загонялся в угол. Наказать Субидея значило поссориться с ним, а не наказать поставить себя против всех сразу. Но у Гуюка была еще одна задумка. Он торопился в степь. Хитрый Бату, несомненно, по совету своего наставника Субидея, разлучил Гуюка с царевичем Мунки, отправив того на юг. Туда мог пойти любой другой. Но Бату выбрал именно мунки хорошо зная, что это главная поддержка Гуюка, ведь мунки всегда поддерживал брата и поддакивал ему. Гуюк остался один. Конечно, вокруг полно царевичей, но ни на кого положиться нельзя. Любой способен предать и продать. Слова следовало держать при себе невысказанными. Взгляды бросать осторожно. Каждый шаг продумывать, такого ли достоин сын правящего великого хана Угидея. Кто такой Бату? Внук потрясателя вселенной, но не старший внук и сын нелюбимого сына. Его пора скидывать. И теперь Гуюк знал, какой силой он воспользуется. Он был готов действовать. Слишком долго и терпеливо сносил обиды от хана, получал худшие куски и худшие города. Монгольское войско не просто устало, оно смертельно устало, и многие готовы кинуться в степь, забыв о повиновении. Если бы не боялись гнева Бату, давно бы так и сделали. Конечно, у хана золотая паяца. Но когда речь пойдет о жизни или смерти, слишком многие царевичи предпочтут жизнь, забыв о Бату. Это кешиктины или кептиулы могут бездумно отдавать своей жизни по одному взгляду или слову Джихангира. Царевичи уже давно готовы лучше сменить такового. Гуюку была нужна ссора с Батуханом, чтобы иметь повод и возможность уйти на юг в степь. И тогда пусть глупый верблюд Бату сидит под каждым маленьким городишком хоть по полгода, царевичи побегут вслед за гуюком. А что касается гонцов с требованием вернуться или подчиниться, то можно сделать вид, что таковых не было. Об этом же размышлял и Бату в ожидании, когда приедет Субедей. Он решил предложить богатуру самому повиниться перед царевичами и этим выбить у его противника оружие из рук. Собидэй он придумает, как сделать так, чтобы наказание выглядело весомым, таковым не являясь. Батухан не хуже Гуюка помнил о переменчивом воинском счастье, но на наставника, потерявшего столько времени под маленькой крепостью и провалившего все, был зол. Хан прекрасно представлял себе, какую угрозу представляет для него создавшееся положение. Но он достойный ученик своего учителя а потому сможет извлечь выгоду даже из него. Субидей сидел, прикрыв глаз и растирая изувеченную руку. Именно ею умудрился швырнуть плеть в темника, теперь болела. На незнающего поражения богатура надвигалась старость, и вот с ней-то он поспорить не мог никак. Но Субидей беспокоило не это. Полководец пытался понять, что происходит вот уже несколько месяцев. Настоящему воину бог войны Сульды дает новое тело, но ведь этого бога не почитают у урусы, зато его почитают монголы и сам Собидей. Пусть твердят, что богатур полагается на помощь богов погибшего племени Джурдженей. Субедей поддерживал эту уверенность в остальных ради того, чтобы боялись. Сам он почитал прежде всего Сульде, и бог всегда помогал. Субидей потому и был назван богатуром, что не проиграл ни одного сражения. Ни одного. Но теперь оказывалось, что Сульда поддерживал его врага Эмира Урмана. Или это был все тот же упад, Или у урусов просто есть такой богатур, находящийся не на небе, а оставленный на земле для защиты своих соплеменников. Сколь же должен быть силен этот богатур, если ему помогает даже монгольский бог войны, но бог войны возвращал жизни одному эмиру Урману даже после отрубленной головы. Он словно поднимал из мертвых сотни урусов. Их разбивали, но они вставали и снова шли в бой все эти месяцы. Из земли, где монгольские боги помогали врагам монголов, надо было уходить как можно скорее. Но у Субидея был еще один шанс, вернее не шанс, а маленький человечек – обратиться к которому он имел право всего один раз. Этого человечка ему дал Тиму сказав, что тот помогает всего трижды. Два шанса Богатур уже использовал, остался всего один. Иногда Субедей размышлял, не стоило ли спросить у Карлика совета перед тем, как отправляться в земли у русов. Но тогда он решил не тратить эту последнюю возможность. А теперь вдруг пришла мысль, что шанса может и не быть. Батый ни за что не простит такого провала под стенами маленького города. И Субедей решился. Когда они только решали, идти ли на землю урусов русов зимой или подождать до весны, Бату, знавший о существовании советчика, настаивал, чтобы Субедей спросил совета. Пришлось солгать. Боготор чувствовал, что способен разобраться и сам, а совет может пригодиться позже. Потому даже Бату не подозревал, что человечек жив. Теперь время пришло. Человечек кряхтя выбрался из ящика с отверстиями, в котором сидел. Было заметно, что он с трудом передвигает затекшие ноги, выпрямляет спину, но глаза смотрели на Субедея насмешливо. «Тебе нужен мой последний совет?» «Зря ты не спросил его, когда только собирался на эту землю. Я сказал бы, что сюда не стоит ходить вовсе».